Глава 11 Легко будет объяснить мое появление, которое может показаться странным Шантылуву после того, как я не заходил к нему уже несколько месяцев, думал Дюрталь, направляясь на улицу Банье. Маловероятно, впрочем, что я застану его дома, иначе какой смысл сегодняшнего свидания? Но если он даже у себя, я всегда смогу сочинить, что слышал от Герми о его приступе подагры и пришел справиться о его здоровье. Он поднялся по лестнице дома, в котором жили шантылувы, по старой очень широкой лестнице с железными перилами, со ступенями, обрамленными деревом, выстланными красными плитками. Освещалась она старинными, с рефлекторами, лампами, увенчанными абажурами в виде шишаков из листового железа, выкрашенных зеленой краской. От старинного дома веяло прохладую могил, исходил своеобразный клерикальный аромат, в нем ощущался тот не чуждыой торжественности оттенок интимности которого не найти в скученных коробках современных зданий под сенью которых бокко бок с содержанками ютятся семьи мирных степенных мещан дом нравился дюрталю и геацинта казалось ему желание в этой строгой обстановке дюрталь позвонил в берэтаж длинным коридором служанка провела его в гостиную Осмотревшись, он убедился, что ничто не изменилось со времени его последнего посещения. Тот же покой, просторный и высокий, с окнами, уходящими ввысь, с камином, украшенным бронзовой статуэткой Жанны Д'Арк, фремье и двумя японскими фарфоровыми круглыми лампами. Он узнал рояль, заваленный альбомами стол, диван, кресло в стиле Людовика XV с узорчатой обивкой. Зеленели перед каждым окном чахлые пальмы в голубых китайских вазах на подставках поддельной слоновой кости. На стенах тусклые религиозные картины, нарисованные в три четверти портрет Шантылува в молодости, опустившего руку на стопку своих книг. Лишь древний русский складень черненого серебра, дорезной по дереву Христос, 17 века работая багар де Нанси, на бархатном ложе в старинной деревянной золоченой раме одухотворяли немного пошлость обстановки, отзывавшейся мещанами, справляющими Пасху, принимающими у себя дам милосердия и духовенства. Яркий огонь пылал в камине, покой освещался очень высокой лампой под широким абажуром из розовых кружев. «Как пахнет здесь ризницей», — подумал дюрталь, и в этот миг открылась дверь. Вошла госпожа Шантылуф, закутанная в пеньюары с белой легкой ткани благоухающая франшипаном. Пожав дюрталю руку, она уселась напротив, и он заметил выглядывавшие из-под пеньюара ажурные шелковые синие челки и лакированные туфли. Они заговорили о погоде. Она сетовала на упорство зимы, жаловалась, что все время мерзнет и дрожит, невзирая на усиленную топку, и протянула ему свои холодные руки. Потом нашла, что он бледен, затревожилась о его здоровье. «У вас слишком печальный вид, мой друг», — заметила она. «О, еще бы», — возразил он с некоторой рисовкой. Помолчав, она продолжала. «Я убедилась вчера, как сильно вы жаждете меня. Но зачем, скажите, зачем стремиться к этому концу?» Он описал в воздухе неопределенный раздосадованный жест. «Какой вы странный. Сегодня я перечитывала одну из ваших книг и отметила такую фразу. «Прекрасны лишь женщины, которыми не обладаешь». «Согласитесь, что написав это, вы были правы?» «Не знаю. Я не чувствовал тогда любви». Она покачала головой. «Подождите, надо предупредить мужа, что вы здесь». Дюрталь замолк, задумавшись над своей истинной ролью в этом доме. Она вернулась вместе с Шантылувом. Он был в халате, и ручка торчала у него в зубах. Положив ее на стол и заверив Дюрталя, что здоровье его вполне поправилось пожаловался, что завален работой и изнывает под непосильным бременем трудов. «Мне пришлось прекратить мои званые обеды и приемы, я даже не бываю больше в свете, с утра до вечера прикован к письменному столу». На вопрос Дюрталя, осведомившегося о содержании его трудов, он сообщил, что составляет ряд томов, описующих жития святых. Общедоступная анонимная работа предназначенное для заграницы и заказанное ему одной фирмой из Тура. «Да», — со смехом заметила жена, «но знаете, у них ужасно запущенный вид у святых, которыми он занят». в виде недоумевающий взгляд Дюрталя, Шантылуф объяснил, в свою очередь смеясь, «Она права, выбор лиц зависит не от меня, и право можно подумать, что издатель намеренно хотел навязать мне восславление неопрятности. Я описываю блаженных» большинство которых утопало в отчаянной грязи, святого Лабрия, который своими гадами и смрадом способен был оттолкнуть даже конюхов, святую Кунигунду, униженно пренебрегшую своим телом, святую Аппортунату, не употреблявшую никогда воды и лишь слезами омывавшую свое ложе, святую Сильвию, никогда не умывавшую лица, святую Радыгунду, никогда не сменявшую в лосенице и спавшую в куче пепла, и еще многих других, неприбранные главы которых мне предстоит опоясать золотым венцом. дюрталь заметил. «Мы знаем примеры еще более внушительные. Прочтите житие Марии Аллакок, и вы увидите, что, умерщвляя плоть свою, она языком слизывала извержение больной и высосала унедужный гнойный нарыв на пальцы ноги. О, да, я помню, но, по правде сказать, вовсе не умиляюсь этой грязью». Она возбуждает во мне чувство отвращения. «Я предпочитаю святого мученика Луку», — вставила госпожа Шантылов. «Он отличался телом столь прозрачным, что сквозь грудь узревал занозы своего сердца. С занозами его я, пожалуй, готова примириться». И, помолчав, продолжала. «В общем, монастыри противны мне своей неряшливостью, и я не перенесла бы вашего средневековья». «Простите, дорогая», — возразил муж. Но вы впадаете сейчас в грубую ошибку. В средние века усердно посещались бани, и в те времена отнюдь не плавали в грязи, как вы полагаете. Банями изобиловал тогда хотя бы, например, Париж, и банщики обходили город, выкрикивая, что нагрелась вода. Грязь выдворяется во Франции лишь с Ренессанса. Как подумаешь, что умощенное благовониями тело восхитительной королевы Марго было грязнее печной сажи? Или вспомните Генриха IV, который кичился потными испарениями своих ног и острым запахом подмышек. «Друг мой, прошу вас, пощадите и избавьте нас от этих подробностей», — прервала его жена. Пока говорил Шантылуф, дюрталь рассматривал его. Маленький, круглый, он отличался столь пухлым животом, что едва мог обхватить его руками. Румяные щеки, волосы длинными прядями, не с затылка, старательно прилизанные, криво зачесанные над висками. В ушах торчала розовая вата, и своим бритым лицом, всем обликом своим, он походил на нотариуса, набожного, жизнерадостного, приветливого. Но этому елейному, благодушному лицу противоречили плутовские бегающие глаза. Во взгляде его угадывался деловой человек, зложелательный и коварный, и способный на предательский удар под видом ласковых ухваток. Он догадывается, конечно, о Жениных проделках и, наверное, в душе жаждет выбросить меня за дверь, думалось с дюрталю. Но если Шантылов и хотел от него освободиться, то он не обнаруживал этого ничем. Скрестив ноги, посвященнически сложив одна на другую руки, он, казалось, проникнут был живейшим любопытством к работе дюрталя. Он беседовал об этом, немного наклонившись, вслушиваясь точно в театре. «Да, я знаком с вопросом о жиле де -Ре. Я прочел когда-то книгу, показавшуюся мне весьма основательной, исследования Аббата Бассара, даже больше. Это ученейший и наиболее полный труд из всего написанного о маршале. Но не могу я понять лишь одного, — продолжал Шантылов, — никогда не мог я объяснить, почему прозвали Жиле-де-Ре синей бородой» нет ни малейшей связи между его жизнью и сказкой славного Перро. Дело в том, что прозвище «Синяя борода» в действительности относилось не к Жилю Дере, а к одному из бретонских королей по имени Камор, обломки замка которого, выстроенного в VI веке, сохранились еще близ опушки леса Корноэ. Легенда о нем проста. Король этот просил у Герока, графа Деван, руки его дочери Трифины, до Герока донеслись слухи, что король вечный вдовец, так как убивает своих жен. Он отказал, но святой гильдии обещал графу, что дочь его по первому же требованию вернется домой, здоровой и невредимой, и тогда отпраздновали свадьбу. Спустя несколько месяцев трефина узнала, что Камор умерщвляет своих супруг, когда они беременны. Ощутив в чреве своем ребенка, она пыталась бежать, но муж настиг ее и перерезал горло. Безутешный отец требовал от святого гильдии сдержать слово, и святой воскресил Трифину. Как видите, легенда эта гораздо ближе к древней сказке, обработанной талантливым перро, чем повествование о Синей Бороде. Не смогу объяснить вам, почему и как перешло на маршала от короля Камора прозвище «Синяя Борода». Рассказы о том теряются во тьме веков. «Но скажите, — спросил после паузы шантелов «Не пришлось вам с вашим жилем Дере с головой погрузиться в сатанизм?» «Да, и, сознаюсь, не будь действия эти столь далеки от нас, это бы могло показаться даже занимательным. По-моему, гораздо заманчивее и жизненее было бы описание дьяволизма наших дней». «Несомненно», простодушно, — простодушно согласился Шантылов. «Знаете», — продолжал, наблюдая за ним Дюрталь, — «Сейчас творятся вещи прям неслыханные. Мне рассказывали о священниках-святотатцах, о некоем канонике, воскресившем шабаши Средневековья». Шантылов сидел невозмутимо, спокойно расправил ноги и, воздев к потолку глаза, ответил, «Бог мой, всегда может закрасться в стадо нашего духовенства несколько паршивых овец, но право, они так редки, что не стоит о них оговорить». И, и он оборвал разговор, перевел речь на книгу о Фронде, которую думал прочесть. Дюрталь понял, что Шантылуф не намерен посвящать его в свое знакомство с каноником Докром. Он замолчал с чувством легкого смущения. «Вы забыли убавить вашу лампу, она коптит», обратилась к мужу госпожа Шантылуф. «Я чувствую запах даже здесь сквозь притворенную дверь». Это был намек, что супругу пора уходить. Поднявшись, Шантылуф с неопределенной улыбкой извинился, что должен снова приняться за свою работу – Пожав Дюрталю руку, он просил его заглядывать чаще и вышел из гостиной, запахивая на животе полы халата. Проводив его глазами, она тоже встала, подошла к двери, убедилась, что та закрыта, вернулась к стоявшему, прислоняясь спиной к камину Дюрталю. Молча охватила руками его голову, приникнув устами, разжала его рот. Он задрожал от страсти. Рассмотрела его скорбными, туманными глазами, и он увидел, как в них замерцали серебряные искорки. Замерла, чутко вслушиваясь в его объятия, со вздохом нежно высвободилась, а он, смущенный, уселся немного поодаль от нее, стиснув руки. Заговорили о пустяках. Она хвалилась своей служанкой, которая по ее приказу бросится в огонь и воду. Он отвечал жестами одобрения и удивления. Потом провела вдруг пальцами полбу. — Ах! Как отчаянно страдаю я при мысли, что он там, что он работает. Знаете, меня не мучила бы так совесть, если бы он, это, конечно, глупо, был другим человеком, бывал в свете, одерживал победы. Я чувствовала бы тогда себя иначе. Он досадовал на пошлость ее сетования и, наконец, подошел к ней, почувствовав, что улегся его пыл. Вы говорите об угрызениях, но, поверьте, грех не изменится разве лишь оттенком, «Поплывем ли мы или упрямо не будем отчаливать от берега?» «О, да, то же самое мне внушает духовник, только суровее». «Но нет, хорошо вам говорить, и однако это не так». Он засмеялся, думая, что муки совести может быть лишь приправа, скрывающая скуку пресыщенных страстей. Потом продолжал шутливым тоном. «Будь я духовником, старательно следующим совесть, я стремился бы изобретать новые грехи». «Вы знаете, как я далек от этого, но, поискав, я открыл, мне кажется, один». «Вы?» — засмеялась она в свою очередь. «Могу я испытать его?» Он оглядел ее, она сидела с видом ребенка лакомки. «Это можете решить только вы сами. Я допускаю, что грех этот несовершенно новый, он составляет часть известных пороков любострастия, но он в небрежении со времен язычества и его природа плохо изучена». С напряженным вниманием слушала она, глубоко утонув в кресле. Не томите меня ближе к делу. Какой это грех? Я попытаюсь объяснить вам, хотя, в общем, это нелегко. В царстве любострастия различаются, если не ошибаюсь, грех обычный, грех противоестественный, грех скотоложества, и мы не ошибемся, прибавив сюда же бесовство и святотатство. Так вот, сверх них существует еще грех, который я назову пигмолеонизмом, и в котором сочетается умственный анонизм с кровосмешением. Вообразите себе художника, воспылавшего любовью к своему детищу, к написанному или нарисованному им творению, допустим, к Эродиаде, Юдифе, Елене или Жанне Дарк. Заклиная любимый образ, он кончает тем, что обладает им во сне. Так любовь, по-моему, грешнее обычного кровосмешения – Виновный в последнем преступлении совершает всегда лишь половинное злодеяние, так как дочь его порождена не им одним, исходит от плоти еще другого человека. В пигмалианизме отец оскверняет духовное свое детище, непорочное и драгоценное ему, единственное, которое могло родиться от него без сочетания с чужой кровью. Вы видите, как совершенно и целостно здесь преступление. Не усматриваете ли вы также в этом презрении к природе, то есть... К творению божественному, если скотоложец впадает в грех с бытием живым и осязаемым, то в пигмалионизме человек, наоборот, согрешает существом призрачным, созданным устремлением таланта, существом почти божественным, которое часто искусством и гением возносится в бессмертие. Хотите, пойдем еще дальше. Представьте себе художника, который пишет святого и в него влюбляется. Тогда дело осложняется противоестественным грехом и кощунством. «Какой чудовищный грех! И какая мне в нем чудится изысканность!» Он замолк, пораженный ее восклицанием. Встав, она открыла дверь и позвала мужа. «Знаете, друг мой, дюрталь открыл новый грех!» «Сомневаюсь», — заметил Шантылуф, остановившись на пороге в проеме двери. «Издание добродетелей и грехов не варитюр». «Люди бессильны изобрести новые грехи и не утрачивают старых. Но в чем дело?» – Дюрталь рассказал ему свою мысль. «Но это просто утонченное воплощение суккубата. Оживает несотворенное детище, но суккуб, ночью облекающийся в его очертания. Согласитесь, однако, что грех умственного гермафродитизма, оплодотворяющегося самопроизвольно, без посторонней помощи, есть по меньшей мере грех изысканный». «Он привилегия художников, порог избранных, недостижимый для толпы». «Вы выделяете знатных даже в похоти», — смеясь, ответил Шантылов. «Но я окнусь лучше в мои жития святых. Это воздух более благодатный и живительный». «Я не прощаюсь с вами, Дюрталь. Продолжайте с женой ваше причудливое расследование сатанизма». Он сказал это как можно проще, благодушнее, но, однако, в словах его послышался укол иронии. Дюрталь почувствовал ее. «Должно быть, поздно, — подумал он, — когда закрылась дверь за Шантыловым. Сверившись с часами, увидел, что скоро прозвонит одиннадцать и встал, чтобы откланяться. «Когда я увижу вас? — шепнул он. — Завтра у вас в девять вечера. Он смотрел на нее просящими глазами, она поняла, но хотела подразнить. По-матерински поцеловала его в лоб и снова взглянула вопрошающие ему в глаза. «Они хранили, наверное, выражение мольбы... И она, в ответ на их умоляющий вопрос, закрыв их долгим поцелуем, который приник потом к его устам, и испив их взволнованную муку. Затем, позвонив, приказала служанке посвятить дюрталью, он спустился удовлетворенный, что она, наконец, обещала завтра сдаться.